с этой мыслью я сделал первое движение самого высокоуровневого навыка мечника, которым здесь мог пользоваться. ударного вертикального квадрата. Он потребует от меня высочайшей сосредоточенности, но я должен суметь первыми тремя ударами остановить лавину врага, а четвертым выиграть. Я поднял правую руку с мечом навстречу ола и покрепче уперся ногами в пол. Когда применяешь навык мечника против навыка мечника, главное рассчитать время. Я должен увидеть, как когда враг включит свой навык и действовать исходя из этого. В общем, время надо подобрать так, чтобы включить позже, ударить раньше. Остреё чёрного меча, медленно движущееся по дуге, прошло высшую точку и начало смещаться назад. В этот миг Уолла, издав ошеломляющий рёв, начал действовать. Его клинок окутался красно-золотым сиянием. Двуручный удар из-за головы, трижды сокрушивший циклон Рина Сэмпай, теперь обрушился на меня, оставляя за собой ослепительный след в воздухе. И тут же моё тело тоже пришло в движение. Силой топнув, я активировал вертикальный квадрат с минимальной затратой врагов, на подготовку рванувшись вперед я нанес первый скоростной удар Раздался высокий металлический звон, и по моей правой руке прошла мощная отдача. Первый удар был отбит легко и без видимых усилий. Собравшиеся ученики и учителя подумали, наверное, что я применил секретный прием стиля Норкия «Удар Молнии», он же навык мечника «Вертикальный удар». Будь это так, тут бы победитель и определился. Однако шоу только начиналось. Хоть мой меч и наткнулся на меч противника, поскольку моя стойка не была серьезно нарушена, навык мечника Продолжил работать. Второй удар пошел снизу вверх-вправо. Мой прием еще не завершился. Я позволил своему телу изогнуться влево и резко взмахнул мечом. Вновь разнился звук удара. Синее сияние, окутывающее мой меч, смешалось с оранжевой аурой меча оола озарив черную арену ослепительно белым светом. Вновь мой меч был отражен. Однако и лавина моего противника замедлилась. Стеснув зубы, я нанес третий удар вертикально вниз. На этот раз столкнувшиеся мячи издали куда более тяжелый звон. Как я и ожидал, третьего удара не хватило, чтобы отбить клинок Уолла, но, по крайней мере, он остановился. Если я сейчас поддавлю его, лавина развалится, а у меня останется еще последний, четвертый удар комбо. Мы с Уолла одновременно зарычали, отчаянно пытаясь отбросить мечи друг друга. В это мгновение атакующая сила навыка мечника, поддержка системы и все такое прочее не имело значения. Шоу поединок воображения с воображением, воля против воли, в то В где сошлись два клинка, родилось ослепительно белое сияние и посыпались яркие искры. Пол арены Скрижетау с трудом вынося невероятное давление нашей дуэли. Если бы сейчас кто-нибудь наблюдал за главным банком памяти Подмирья, он бы увидел белое свечение в квантовой среде. Это наши пульс света испускали мощные сигналы, отчаянно пытаясь перебороть друг друга и победить. лица моего противника исчезли остатки сосредоточенности. Сейчас брови его были сведены, губы искривлены. Наверняка и на моем лице было примерно то же самое. Так продолжалось 2 секунды, 3, 4, и вдруг я увидел нечто неожиданное. По бокам от первого меча Академии Уолла Левантейна и за его спиной я смутно различил пять или даже больше человеческих фигур, напоминающих Уолла, но в то же время не таких. Я видел полупрозрачные призрачные фигуры, держащие мечи точно так же, как Уолла. Интуиция подсказала мне, что это предыдущие поколения глав семьи Левантейн, наследовавших право обучать имперских рыцарей. Иными словами, это груз, который нес на своих плечах Уолла. называемый первым мечом, а по сути всего лишь лучший ученик Академии. Точнее, груз, который его заставили нести. Вот он, источник силы ударов у Ола. Я не могу проиграть! Я словно наяву услышал этот выкрик, и тут же, куда более мощная чем прежде, сила навалилась на мои плечи. Широкий клинок, окутанный оранжевым сиянием, точно горящий, давил на мой черный меч, будто пытаясь переломить его. Я изо всех сил пытался удержаться на месте, но мои ноги мало-помалу отъезжали назад. Если я отступлю еще на 10, нет, на 5 сантиметров, мой навык мечника оборвется. Когда это произойдет, мой меч будет отбит, и я пропущу тяжелый удар. 380 лет Эти слова вдруг возникли у меня перед глазами. Столько времени прошло с рождения подмирья. Даже несмотря на то, что этот мир находился под защитой абсолютных законов, даже несмотря на то, что в нем не было настоящих сражений, рожденные здесь мечники веками совершенствовали и передавали из поколения в поколение искусство владения мечом. Результат был далеко за рамками концепции атакующих навыков игроков VR-MMO. С легким скрипом моя правая нога отъехала еще чуть-чуть. Чуть. Сияние, окутывающее мой черный клинок, задрожало. Однако, я сейчас сражаюсь не ради каких-то там очков опыта, ради своего лучшего друга Юджио, первого, кого я встретил в этом мире, кто протянул мне свою теплую руку, ради Рины Сэмпай, нежно, но твердо наставлявшей меня и столькому меня научившей. И в первую очередь, ради людей в реальном мире, ожидающих моего возвращения. Асуны, Сугухи, Кляйна, Лис, Синон, Эгеля, Силики и многих других. Я тоже не могу здесь проиграть! И словно в ответ на этот вопль, не выраженный словами, меч в моей руке задрожал. Посреди исчезающего синего сияния родились золотые огоньки. Их становилось все больше. Они словно заполняли клинок изнутри. Вокруг резко потемнело, но я не обращал внимания, потому что нечто Очень странное происходило с самим мечом Издавая щелкающие звуки Меч постепенно рос в размерах Поскольку он весь был покрыт Яркими световыми эффектами Лишь мы с Ола могли видеть, что он стал шире Всего на несколько сантиметров Но это явно была не иллюзия Клинок стал и чуть длиннее Рукоять тоже Моя левая рука, словно направляемая какой-то внешней силой Подтянулась к правой И вместе с ней ухватилась за обтянутую Черной кожей рукоять будь мы в Айнкраде, получилось бы неправильное снаряжение, и навык мечника был бы сорван. Но сейчас синее свечение вертикального квадрата, уже почти исчезнувшее, вернулось сразу, как только я добавил к хвату левую руку. Оно слилось с золотым сиянием, идущим изнутри клинка, смешалось, завихрилось. Я увидел дикую силу, исходящую от меча в моих руках, и вдруг вспомнил его происхождение. Вспомнил гигантский кедр. Громадный кедр Гигас, гордо стоявший в лесу к югу от рулида, я вспомнил, как он поглощал в невероятном количестве ресурсы Земли и Солнца. Непроглядно черный великан, которого пытались свалить, но так и не могли целых 300 лет. Память меча. Эти слова ожили в моих ушах, но тут же их заглушил мой же крик. Выжив из себя все, что осталось от моей силы и моей воли, я шагнул правой ногой вперед. Бам! Как только моя нога опустилась на пол, мощь энергии, сосредоточенной в том месте, где сцепились наши клинки, превзошла порог и раздался взрыв. Это было словно мощное заклинание священных искусств. Оно отнесло нас с в стороны, мы просто не в силах были сопротивляться. Однако же мы не поддались. Мы продолжали тянуться вперед, навстречу друг другу, упираясь ногами в пол. Твердые подошли. мы скользили по плиткам арены, из-под них вытекали струйки дыма. Прочертив две обожжённые линии мы с Уола остановились у самых краёв арены. Оба наших меча были отбиты в стороны. Лавина Уола завершилась оранжевое сияние медленно погасло. Однако мой вертикальный квадрат оставался активен, хоть я и держался за меч двумя руками. С коротким выкриком я прыгнул вперед и нанес из-за головы последний четвертый удар. Меч прочертил ярко-синюю дугу и устремился к беззащитной груди Оола. Едва чиркнув по одежде, клинок остановился возле разбитой плитки пола. Вертикальный квадрат не приспособлен к тому, чтобы атаковать с разбега. Я как мог старался увеличить его дальность, но покрыть всю арену мне так и не удалось. Мы с Оола уставились друг на друга в упор, и тут прогремел резкий голос. «Достаточно!» Я машинально отпрыгнул, разрывая дистанцию, и опустил меч. Уолла сделал то же самое. Тоже вышел из боевого режима. Осознав это, я скептически посмотрел туда, откуда раздался голос. Даже интересно, кто посмел решить за лучшего из элитных учеников Академии исход поединка, в котором изначально не было судьи. Меня ждал настоящий шок. Приказ отдала госпожа Азурика, комендант общежития младших учеников. Почему она не учитель, а всего народа? всего комендант ведет себя как судья, и почему Ола безропотно послушался ее. Я тупо стоял на месте, пока эти два вопроса крутились вокруг меня. Первый меч, стоящий слева от меня с опущенным оружием, прошептал. Решением этой госпожи следует подчиняться. Эээ... Это... Но почему? Потому что эта женщина была первым представителем империи Норлангарта на объединенном турнире четырех империй семь лет назад. А-а-а? У меня едва глаза не выпали от изумления. ола тем временем повернулся ко мне и кивнул. Лицо Берсеркера, от которого кровь стыла в живых, сменилось обычным пилигримоподобным выражением. «Твое наказание закончено, младший ученик Кирита. Постарайся в будущем не пачкать одежду других людей». После этих слов Ола убрал меч в ножны на поясе и отвернулся. Белая с синим униформа спокойно пересекла все помещение арены, и как только она исчезла за дверью, отовсюду рванулся ураган аплодисментов. Обалдев, я принялся вертеть головой. Вокруг было больше сотни учеников, да еще и учителя, и все они хлопали. Впереди всех, рядом с комендантом Азурикой, тоже хлопающий со своим обычным серьезным выражением лица, стоял со слезами наглядно. глазах и неистово аплодировал мой партнер Юджио. Молча обращаясь к нему, я приподнял левый кулак. Рядом с Юджио я заметил неизвестно когда появившуюся башню его наставника, Гаогоса Сэмпая. Наконец, я кинул взгляд на меч в своей правой руке, убедился, что он вернулся к исходному размеру и звучно убрал в ножны. И в этот самый миг шлёп Обоим моим плечам досталось по приличному хлопку, так что я аж подпрыгнул. Тонкие белые руки неуклюже развернули меня, и я увидел лицо Солтырины Сэмпай, на котором было ещё больше слёз, чем у Юджо. «Я уж думала, он тебя разрубит», — произнесла она голосом, который едва ли кто-то кроме меня мог услышать. Я кивнул. «Да, я тоже». «Так ты знал, и всё равно не сдался. Какой же ты дурак». Сэмпай закрыла глаза, и её брови слегка дёрнулись. Однако, похоже, ей таки удалось выкинуть спас бросок против плача. Она сделала глубокий вдох и снова открыла глаза. В этих сумеречно-синих глазах я заметил сияние, какого никогда раньше не видел. «Это было красиво. Действительно великолепный поединок Кирита. Позволь мне сразу же поблагодарить тебя. Жаль, конечно, что это видела не только я, но ты выполнил своё обещание. Показал мне всё, что у тебя есть». «Спасибо тебе». А, «Но в итоге-то вышла ничья». «И ты недоволен этой ничьей, хотя сражался с самим Левантейном?» а, «Нет, вовсе нет». Увидев, как я замотал головой, Сэмпэй хихикнула, редкость для неё, приблизила губы к моему уху и прошептала... «Это не вопрос выигрыша или проигрыша. То, как ты сражался, показало мне кое-что важное, кое-что очень важное. Я горжусь тем, что я наследница стиля Солерут, и я счастлива, что была твоей наставницей». Арина Сэмпай еще раз хлопнула меня по плечу, выпрямилась и произнесла с тенью улыбки на губах. До комендантского часа еще есть время. Как насчет того, чтобы отметить твой бой у меня в комнате? Юджуо Куна тоже приводи. Что до его наставника? Ну, и он пусть будет». При этих словах сэмпая я разулыбался и кивнул. Повернувшись, я махнул рукой, подавая знак Юджио и указал на выход. Увидя, как он и Гаогоса Сэмпай направляются туда, я и сам бок о бок с Ириной Сэмпай двинулся к выходу из по-прежнему бурлящего зала. Все это время 70% моего мозга было занято вовсе не мыслями о красном вине в загашниках Сэмпая. И не о долгих лекциях по истории навыков Мечника, которые с энтузиазмом рассказывает Гаогоса Сэмпайя. Сэмпай. Я мог просто сдаться во время спарринга наказания. Ну и ладно. Краем глаза я заметил, что Райос и Умбер смотрят на меня как-то странно, но не стал придавать значение.